дней в пяти шагах писал пароходик. вышел несколько пассажиров. — До смерти четыре шага, — проникнуло в голове. — Господи, доставьте все вы меня в покой. Почему я должна что-то решать? Татьяна вскинула голову. Темный иллюминатор качался перед ней. И в нем, в нем большая белая задница со спущенным сиреневым трико. Не задница даже. А что греха таить, просто жопа. проходит гуднул, и задница, поблескиваясь стеклом иллюминатора, поплыла, покачиваясь вверх по оке, под музыку поля моря. Умный Хайкин замолчал, потом засмеялся с облегчением, и досадой засмеялась Татьяна. В последних пыльных лучах закатившегося уже солнца увидела Таня из окна автобуса, шедших по высокому приокскому лугу слона, Жирафа и ослика. Карл, обрадовавшись этой историей, Время от времени объяснял посвященным — Всем хорошему мне я обязан жопе. Бедный карлик, не станет тебе татуля ловить кузнечиков. И Кате не станет. Да и зачем тебе это? Не надо. Не надо такой ценой взваливать на себя тяжесть угрюмой Этой жестокости противостояния, гордыни, наконец, ради лишней рыбешки. Ты же ловишь другую рыбу. И ты никогда не хотел ничего лишнего. Сам же написал. Но это не важно, а важно, что прыгает мой поплавок В реке вечереющий, влажный, мечтательный, словно зевок. Приехал бы скорее. Покрасим лодку в белый цвет. Нет, наверняка захочет в черный. Ну и ладно. Как там дальше? ну вот из травы и тумана огромная выросла дочь, И заслуженный ужин. Идем торопясь и девясь. Домой и никто нам не нужен, Ни окунь, ни щука, ни ясь. Ничего лучшего не придумал Ефим Яковлевич, Как прогуливаться с дамой По Новоясеневскому проспекту. Рассчитывал он, правда, на другое, привести даму к Карлу на смотрины, Но никто не отзывался на звонки. И Магроли решил погулять, благо одна сторона проспекта была просто краем леса, а дамы слыхал, Магроли природу любит. Сам он не любил боялся того, что называют природой. Для него и асфальт был непредсказуемой стихией. Его природой были книги. Он ловко скакал по литературоведческим терминам, отводил рукой нависающие постулаты, мечтательно бродил по жермунским лесам, Отдыхал на картинах Эйхенбаума. Не менее книг интересовали Магроли живые люди, но в них он слегка путался, применяя щедро и без разбора презумпцию незаурядности. Стоило человеку оговориться и сказать какую-нибудь глупость в непривычной форме, как Магроли издавал свое коротенькое восторженное у у у когда магроли у какой нибудь незначительный и вовсе плохой его строчки, а хорошую не замечал. Обидно, когда хвалит не за то, что ты заслуживаешь. Магроли любил свои пристрастия как друзей детства, как родителей, и в новом для него мраке московского бытия, где он пребывал уже два года, старался не сбиться, не порвать пуповину, оплетающую его неловкие ноги. Ведьмотчасти этим объясняется его чудовищная координация. В идеале Ефим Яковлевич должен был бы лежать на диване, Заложив руки за голову, и думать о хорошем. Сомнительная его профессия была определена ему судьбой, И, не сходя с места, мог он переживать множество жизни, Быть героем-любовником и шутом, Святым и злодеем, режиссером и осветителем. «Не то, не то», — досадовал он, Когда фильм сбивался с ритма, определенного же им, Магроли, а не создателями. Да что ж они делают? И тут же катал донос будущем поколениям. Воспитанный в традициях провинциальной интеллигенции, где папа и мама обожали друг друга, и оба единственного Фиму, среди еврейской иронии мировой литературы Ефим по окончании педагогического института Отважно размахивая руками, ринулся в сельскую школу. «Один. Преподаватель», как он говорил, «но сытый водошколярам».